Глава одиннадцатая Какая красивая комната! Обе девочки попали сюда впервые. По странному капризу Павлы Артемьевны ее квартиру, как назывались крошечные помещения надзирательниц на языке приюток, убирала любимица Пашки, Женя Памфилова. Стрижкам никогда не приходилось заглядывать сюда. Вот почему широко раскрытыми, блестящими любопытством и восхищением глазами Дарушка и Дуня впились в непривычную для них обстановку. Зеленый пушистый ковер, похожий на травку весною, покрывал больше третьей комнаты. Мягкая оливкового цвета мебель, широкое зеркало в простенке двух окон, скрытых под белыми тюлевыми занавесками, туалет из зеленого крепона с плюшем, За красиво расписанными по молочному фону ширмами кровать, похожая на большого сверкающего лебедя своей нежной белизной. Еще столик, и еще в одном углу, и в другом, а там на подзеркальнике и этажерках целая выставка красивых безделушек. Тут и гипсовые статуйки, и вазочки из фарфора, и изящные изделия из бронзы. На стенах картины и портреты. Глаза у девочек разбегались во все стороны при виде всей этой непостижимой для них роскоши. — Гляди, гляди! — иступленно зашептала вдруг дорожка и протянула вперед свой маленький указательный палец. — Ах! — Дуня поднялась для чего-то на цыпочке и замерла от восторга. Прямо против нее на высокой тумбочке стояла прелестная, закинутая назад головка какой-то красавицы из зеленого, крашеного гипса. Прелестный точеный носик, полуоткрытые губки, сонной негой подернутые глаза – все это непонятно взволновало девочку своим красивым видом. Зеленая статуэтка, казалось, улыбалась Дуне. Ее суженные глаза и запрокинутая назад головка влекли к себе девочку. Долго бы простояла перед зеленой гипсовой красавицей Дуня, если бы Дарушка не окликнула свою маленькую подружку. «Ну, что стало? Торопиться надо. Примемся за уборку. Не то на рукодельные часы опоздаем. Беда!» С деловитым, озабоченным видом зашептала Дарушка. «Давай-ка с ведро ча. «Я полывай мою, а ты пыль сотри». «Да ради Господа Бога осторожнее, Дунюшка! Не приведи Господь разобьем, что со света живет Пашка! Ну, начнем, Дуня!» И осторожно отогнув угол ковра, Дарушка схватила швабру, обмотанную тряпкой, обмакнула ее в мыльное ведро и добросовестно углубилась в работу. Вооружившись пыльной тряпкой, принялась за уборку и Дуня. Почти с благоговением подходила она к столам и стульям и перетирала ручки и ножки хрупких вещей с трепетом и почти со страхом. К статуям, вазочкам и картинам она не решилась прикоснуться, помня строгий наказ рыжей Жени. Осторожно подошла она к дивану, собираясь провести тряпкой по его резной с украшениями спинки. Случайно подняла глаза висевшую над ним картину и тихо ахнула вся охваченная сладким восторгом. — Деревня! Смотри, дорожка Деревня! — восторженным шепотом произнесли дрогнувшие губки девочки. На картине, висевшей на аршин выше головы Дуни, действительно была изображена деревня. Маленькая убогая деревенька приютилась на краю поля, а за нею синел густой непроходимый стеной лес. — Любимый лес Дуни! — Крошечная колокольня бедной церковки с прилегающим к ней погостом довершали сходство с родной Дуниной деревушкой, заставляя маленькое сердчишко приютки биться с удвоенным темпом восторга и неожиданной радости. Чтобы хорошенько рассмотреть знакомую ей милую картину, не отдавая себе отчета, Дуня быстро сбросила с ног неуклюжие приютские шлепанцы, и, оставшись в одних чулках, забралась с ногами на диван и прильнула к картине. Приют с его неприветливыми мрачными стенами, толпа больших и маленьких девочек, добрая, ласковая тетя Лели злая Пашка, даже любимая нежно подружка Дарушка — все было позабыто ею в этот миг. Милый, милый лес, знакомые избушки, темный погос с крестами, высокая колоколенка. Вот что захватило и поглотило сейчас все существо девочки Дуни. Желая рассмотреть поближе не их лесбенка, нарисована там, с краю деревни, она придвинулась совсем близко к картине и горящим взором приникла к ней. «Она! Как есть она!» — вихрем проносилась в голове девочки, и радостная слезинка повисла на ее реснице. За ней другая, третья. Выступили и покатились крупные градины их по от волнения личику. Слезы мешали смотреть. Застилали туманом от Дуни милое зрелище родной сердцу картины. Вот она подняла руку, чтобы смахнуть досадливые слезинки, и вдруг что-то задела лактем неловкая ручонка. Это что-то зашаталось, зашумело, и с сухим треском поваленного дерева тяжело грохнулось на пол. дзинь дин дин прозвучало тотчас след за этим в ушах Дуни, мгновенно приводя к действительности замечтавшуюся, словно заснувшую в своих грезах девочку. Побледневшая от неожиданности и испуга, она отвела глаза от картины, опустила их на пол. «Ай!» Вырвалось полным отчаянием звуком из груди Дуни. «Ай!» — вторила ей, как эхо, не менее ее испуганная дорожка. На полу лежала поваленная тумба, а подле нее валялись зеленые черепки гипсовой красавицы, еще несколько минут тому назад пленявшей Дуню. По бледному испуганному лицу дорожки Дуня поняла, что случилось что-то ужасное, непоправимое, И от осознания этого непоправимого сердце точно остановилось в груди девочки, замерло и лишь тихими неслышными туками напоминало о себе. Вдруг глаза дорожки округлились до ужаса. Лицо без тени румянца вытянулось и словно состарилось сразу, а побелевшие губы шепнули беззвучно. — Павла Артемьевна идет. — Пропали мы, Дуня! «Господи Иисусе, пропали совсем!» Действительно, тяжелые, энергичные, как бы мужские шаги средней надзирательницы зазвучали поблизости в коридоре. Павла Артемьевна порывисто распахнула дверь своей комнаты. Высокая, красивая, крупная фигура ее остановилась, как вкопанная на пороге одного быстрого взгляда всевидящих глаз надзирательницы было достаточно чтобы заметить сразу и поваленную тумбу в углу и гипсовые черепки разбитой головы в миг густой румянец залил и без того розовое лицо приютской наставницы грозно в одну сплошную черную черту свелись на переносице ее густые тонкие брови а, -а, -а» протянула она неопределенно И убийственным взглядом оглянула дорожку и Дуню. Потом с легкой гримасой румяных губ, с теми же сердито-вспыхивающими огоньками в глазах она шагнула к последней. «Деревенщина! Косолапая! Вот ты как!» — угрожающе прошипела Павла Артемьевна и протянула руку к уху, бледной, как смерть Дуни. «Нет, нет!» — послышался в ту же минуту скорее стон, нежели голос, бросившийся вперед дорожки. «Нет, нет, ради бога, не она это, не Дуня, я, Павла Артемьевна, я разбила куколку вашу, я виновата, меня накажите, меня!» Теперь слова лились фонтаном изо рта побледневшей не менее Дуни дорожки. Девочка тряслась, как в лихорадке, стоя между надзирательницей и в конец уничтоженной маленькой подругой. Она молитвенно складывала ручонки, протягивая их к Павле Артемьевне, а большие, обычно живые карие глазки дорожки без слов добавляли мольбу. Что-то трогательное было во всей фигурке самоотверженной девочки, и это трогательное толкнулось в сердце черстовой и обычно немилостивой надзирательницы. Она положила руки на плечи дорожки и произнесла, отчеканивая каждое слово и зорка пытливо глядя ей прямо в зрачки. — Это правда, Иванова? Это сделала ты? Карие глазки заметались, забегали между темными полосками Дарушкиных ресниц. Бледные щеки девочки залила густым, алым румянцем. — Тетенька, простите! — Павла Артемьевна, голубенька, простите! Виновата! — залепетала Дарушка. Надзирательница ближе придвинула свое свежее розовое лицо к испуганному личику дорожки. Это не ты сделала, а Дуня, скажи! — прозвучал громко и отчетливо ее энергичный голос. Зеленая комната ходуном заходила в глазах дорожке. Волнение девочки было ей не под силу. Дарушка зашаталась, голова у нее закружилась, наполнилась туманом. Ноги подкашивались. Непривычка лгать, отвращение ко всему лживому, к малейшей фальше, глубоко претило честной натуре дорожки. И в то же время страх за Дуню, ее любимую, глупенькую еще малютку подружку, заставляли покривить душой благородную, чуткую дорожку. Быстро мелькнула в сознании девочки молния мысль. Если скажу, что я, мне попадет меньше. Я рукодельница. Павла Артемьевна меня скорее простит. А Дуня она не любит и накажет строже. Ах, Дуня, бедная Дуня! И, обливаясь потом с опущенными в землю глазами, дорушка прошептала чуть слышно: Я разбила меня накажите! Я виновата, Павла Артемьевна. Что было потом, дорушка и Дуня помнили смутно, как они вышли от надзирательницы, как сменили рабочие передники на обычные дневные как долго стояли, крепко обнявшись и тихо всхлипывая в углу коридора, прежде чем войти в рукодельную. Все это промелькнуло смутным сном в маленьких головках обеих девочек. Ясно представлялось только одно. Счастье помогло избегнуть наказания Дарушки. Доявилось сознание у Дуни, что с этого дня маленькая, великодушная Дарушка стала ей дороже и ближе родной сестры.